Глава 9. Четверг, 31 мая, вечер. Приозерный. Улица Ленина. Такое впечатление, что дневные тревоги и заботы остались за порогом. Я, как в теплую воду, погрузился в тишину и покой. Лишь из кухни доносится неразборчивый щебет девушек, звякают ложки и бубнит радио. На улице теплынь. Но старый дом хранит прохладу. Хорошо. Шаркой тапками вошел Марлен со стеклянным кувшином, полным чего-то прозрачного, разбавленного малинового цвета. «Будешь?» «А чего это?» «Морс». «Лей». Ухватив холодный стакан, я выцедил вкусную, в меру сладкую влагу. «Кайфуешь?» — ухмыльнулся, бро. — Ага. — Развалился и думаю. — О королях и капусте. Ну, это я так, к слову. Вообще-то размышлял о гармонии, которой нет. Взять меня, к примеру. Вот какой у меня талант? Модно подстригать дам. Не дам и дам, но не вам. Асукин хихикнул. — Это ты опять к слову? — Ну, что-то вроде... Получается, у меня склонности и способности делать причесон, а я в журналистику подался. Марлен покачал головой. «Читывал твою заметку в комсомолке, читывал», — сказал он серьезно. «И видел фото. Пишешь ты бойко, живо, легко, а снимок вообще класс». «Да, удачно вышло», — согласился я не без удовольствия. «Все равно, я не знаю, чего хочу по-настоящему». Помнишь, в пикнике на обочине? Там золотой шар исполнял самые сокровенные желания, вот только люди не осознавали, чего именно жаждут. Крадется сталкер в зону, твердит про себя. Хочу, чтоб дочка выздоровела, хочу, чтоб дочка выздоровела. Возвращается домой. Его истинное желание исполнен На крыльце лежит мешок золота. Вот и я маюсь. интеллигузия хмыкнул Осокин, доцеживая морс. «Думаешь, ты один такой?» «Вон, Аленка электротехникум окончила, по связи пошла. А знаешь, что она больше всего любит? С макияжем возиться. Да, всем телефонисткам, всем подружкам бровки сделала саболиной. А как возьмется за крем и помады, тени с лаками, из любой выдры красотку сделает?» «О, так мы с ней коллеги!» «Развеселился я. Ну, да, общее есть. А меня самого взять?» а Знаешь, как я журналистом стал? В армии стенгазету делал. А что? Закроешься в ленинской комнате и портишь ватман потихоньку. По заметку накалякаешь про бдительность, намалюешь чего посмешнее. А служба идет. Так меня один раз комполка придержал и говорит, чтобы написал о нас в красную звезду. Понял? Так точно тянусь. Ну и накатал. О высоком уровне боевой и политической подготовки. Напечатали. И пошло-поехало. После дембель подал документы на журфак, взяли без разговоров. А приехал сюда на практику, на четвертом курсе, и увидел одну весьма заносчивую и вздорную личность. «Но-но!» — немедленно донеслось из кухни. «Я все слышу!» «Понял!» — преувеличенно горько вздохнул Марлен. «Так и живу, под колпаком и каблуком. Тоже мне угнетенный нашелся!» — фыркнул Алена, выглядывая в зал кушать подано. Пойдемте-ка покормлю». «А меня?» — глянул с Надеждой Осокин. «А тебе что останется за недозволенные речи?» «Да ладно, пошли уж, жрун». На ужин подавали пюре с котлетками, а для пущего ублажения жрунов Зимина откупорил прошлогоднюю баночку с помидорчиками в томатном же соку. Я и раньше не отличался отсутствием аппетита, а нынче мой желудочно-кишечный тракт стабильно обеспечивал привес. И первое слопаю, и вторую умолочу, и еще и место останется для кружки чая. С пирогом, разумеется, да не с кусочком, а с хорошим ломтем. Поэтому я так увлекся, что лишь под конец трапезы заметил рассеянность Маринки». Нет, то, что она переоделась в сарафанчик на бретельках, выказывающие приятные округлости, и что волосы заплетены в две забавные косички. Это я углядел. Основной инстинкт, как-никак. «О чем задумалась?» — спросил напрямки, вилкой ковыряя шарлотку. «От счете всего сущего, м?» «Да нет», — мимолетно улыбнулась девушка. «Помнишь, ты рассказывал, что во время забросов прошлое ощущается как бы перегрузка?» помню насторожился я было такое так вот это не перегрузка это сила тяжести меняется не везде конечно только у нас в приозерном М -м -м, в школе нашлась целая куча приборов и динамометры точные весы а еще я маятник запускала в общем тяготение реально колеблется да еще в обе стороны от истинного же то слабеет то усиливается Причем амплитуда снижается, но очень-очень медленно. «Давай сразу выводы», — навалился на стол Марлен. «Я тут посчитала немного», — опустила ресницы Грушина. «Происходит не слияние, иначе м -м, назовем это явление ретроаннигиляцией. В общем, она давно бы все уравняла и обнулила. А раз нестабильность сохраняется, вывод один». Это ответвился третий временной поток. «Ну, хоть какая-то определенность», — проворчала Алена. «И что теперь?» «Ничего», — беспомощно развела руками Марина. «Никто пока не замечает аномалии. Вернее, замечают но... Вот наша соседка, например, жалуется, что ей стало тяжелее подниматься на этаж. Уставать, мол, стала старость не в радость. А тут не возраст виноват. Это вес порой увеличивается». «Выводы ясны», — кивнула сокин «Теперь давай рекомендации. Что делать?» «Ты бы еще спросил, кто виноват», — не утерпела Алена. «Да знаю я». Лицо Марлена приобрело постное выражение. «Я и виноват». «Никто ни в чем не виноват», — раздельно проговорила Марина. «Ни Марлен, ни Игнат. Вы просто родились не в то время и оказались не в той точке пространства». «Закон природы суров, но это закон», — усмехнулся я. «Предложение есть?» «Есть, но...» Моя красавица и умница задумалась. «Знаешь, когда ты на выходных общался с нужными людьми, то есть, получается, воздействовал на реальность, амплитуда резко упала, сразу на несколько сотых и держалась до вторника, а потом опять...» до да меня, кажется, дошло», — медленно проговорил я. Нам нужно круче менять реал. Вот мы взяли интервью у молодого бригадира. А если расспросить Эдитупьеху, скажем, или предложить Брежневу написать за него мемуары о Малой Земле, послевоенных стройках и целине? Хотя нет, высовываться это лишнее. Я знаете, что придумал? Еще там, в будущем. Людей обзванивать. Известных и не очень, дескать, мы из будущего и знаем твою судьбу, товарищ. Да хоть кто, лишь бы в интернете засветился. К Брежневу я с Буком точно не подойду. Но можно же до людей донести правду. Да так себя распиарить, чтобы все убедились, мы сверхинформированные. И тогда агент секс сам станет искать с нами встречи, уверившись, что мы действительно оттуда. «Здоровски», — прониклась Алена. «Они словят?» «Афигом. Я полсумки всяких шпионских девайсов приволок. Джеймс Бонд из Завидуется». «Подожди, подожди. Ты что, хочешь делиться после знанием?» «Ну да, дозировано и так, чтобы власти не злить. О засухе, сообщателе, о наводнении или, не знаю, катастрофу какую-нибудь предотвратить». «Круто», — заценила Марина. «Just one moment, please», — обронил Марлен, выходя. Вскоре он вернулся с ноутбуком, разложил его, подключил. Немудрёный аккорд винды и зацвела яркая картинка. Сейчас, где-то здесь было. А, вот, из Википедии. События этого года. Глядите. Но тут в основном политика. Да что ты за март смотришь? Не выдержала Алена. Лето уже. Да вижу я. Во, шестидневная война. Так. Хунвейбины шалят. Во, 9 октября убьют чегевару «А, ну да. Это все не том орлен медленно выговорил я. «Ничего особенного, так? Мировая текучка. А вот следующий год ни тебе, ни мне еще не довелось его прожить, но я прекрасно знаю, как в Эл-Запад и как подвывала наша интеллигенция стоило ввести в Чехословакию войска». «Пражская весна», — выпалила Алена, подскакивая. «Я читала». Сволочи такие эти чехи. Немцев цветами встречали, а потом всю войну на них работали. И ни разу даже не вякнули, наоборот. Перевыполняли план, гнали вермахту танки, премии получали. Каждый третий снаряд, убивавший наших, сделали чехи. «Помню, помню, что-то такое», — Асокин повертел кистью. Наши все надеялись на Дубчика, а тот оказался слабаком и сволочью. Надо было тогда не в гуманизм играться, а действовать жестко. «Да нет», — мотнул я головой. ГРУ сработало на пяти, и КГБ, и десантники наши. А вот информационную войну мы позорно продули. «Я бы этого дубчика», — сжал кулачки Аленка. Да там и прочие мразоты хватало. Рихта, Шик, Ауэсперк, Гольштюкер, Свиток, Пеликан, Млынорш. Я их почему помню? Написал однажды правду про те дела. А толку? Демократическая гопота забанила. Но это там, в будущем и вообще на иной мировой линии. А здесь нам никак нельзя допустить пражскую весну. «Тик!» — ухнула Марина, распахивая глаза. «Ты что?» «Да как нам?» Она побледнела, словно прочитав мои мысли, и залепетала. «Тик, ты хочешь в них?» «Стрелять?» «Не хочу», — вытолкнул я. «Но если надо, буду убивать». «Пойми, тогда в Праге мы проиграли империалистам». Усмешка тронула мои губы. «Вернее, проиграем, если забоимся испачкаться. А нам нельзя уступить. Это как точка бифуркации». После Праги все посыпалось. Брежнев подсел на барбитураты, потом откололась Польша. Запад поставил на Горбачева, а Меченый такой же дурак и слабак, как Дубчик. Яковлев выполнил свое задание. Поддержал рух, помог Союдису. Занялось в Вильнюсе, полыхнуло в Тбилиси, в Баку. Последней пала Москва. А я так не хочу. «Тик!» — взмолилась Марина. «Ты только не подумай плохого. Просто мне очень страшно. Нас же всего четверо». «Но мы в тельняшках» вставил Осокин без улыбки. «Как те десантники. Знаешь, какой девиз у ВДВ? Никто, кроме нас. И не надо бояться, Маришка. Нас мало, да. Но у нас есть то, чего нет ни у кого во всем этом мире. После знания. Я тут полистал, вон, даже фамилии попадаются. Ну, тех, кому агенты ЦРУ и БНД передавали деньги и оружие. В Праге, в Брно, в Пльзене». «Тик». — заныла Маришка, пересаживаясь ко мне на колени. — Я правда боюсь. Нас четверо, но ты у меня единственный. — Да жив я, жив! — смущенно бормотал я, тиская свое сокровище. — Чего ты? — Ты не собираешься я помирать, вот еще. Алена вздохнула прерывисто и сказала ясным голосом. — Если вы соберетесь туда, в Чехословакию, я поеду с вами. — И я. — воскликнула Грушина. — Одна я тут не останусь. Марлен облапил свою, я свою, и мы смолкли. За окнами темнело, словно предвещая мрачное будущее. — Ничего, — усмехнулся я, зарываясь лицом в Маринкину волосы. — Прорвемся. Понедельник, 4 июня, вечер. Приозерный, улица Гоголя. АТС разместили в длинном приземистом доме из кирпича, похожем на барак. Крыша, выложенная шифером, получилась невысокой, с пологими скатами, и здание будто присело, вжал голову в плечи, прячась за строем потрепанных елей. К центральному входу я не совался. Чтобы попасть на телефонную станцию, надо было пройти через телеграф, а светиться не хотелось. Зашел со двора и постучался в дверь, обитую оцинковкой. Аленка в строгом белом халате открыла почти сразу, будто ждала. «Заходи!» — громко шепнула она, словно героиня боевика, и добавила, входя в роль. хвоста нет?» Отпал в процессе эволюции. Пробурчал я. «Веди, Вергилия!» Девушка неслышно зашагала, ступая в рабочих тапочках и засунув руки в карманы. «Мне сразу понравилась твоя идея про обзвонок сказала она, не оборачиваясь. «Только я не поняла. Ты хочешь звонить как бы из будущего на самый верх?» «Да нет. Сначала надо выбирать номера посередине. Высоцкому Звякну, Гайдаю, Стругацкому. Ну, там у меня целый список. Хочу, чтобы слухи пошли. Пусть на каждой кухне о нас шепчутся. А начну все-таки с министра обороны. Тут ждать нельзя». «А тебя не узнают?» — боязливо спросила Алена. «Ни за что. Я тут такие штучки-дрючки притащил. Буду говорить через преобразователь. Там специальная программа стоит. Абонент услышит. Да что включу, то и услышит. Хоть девчоночи писклявый голосишко». «Ого! Как тут у тебя? Винтажно!» Декадно-пошаговая АТС меня реально впечатлила. Металлические стойки от пола до потолка щетинились контактами и проводами, мигали лампочками, зудели и щелкали. Понятно, что до цифровая эпоха, зато внушительно Ты одна на дежурстве? — поинтересовался я, выкладывая ноуты приспособы. — Ну да, — кивнула Алена. Она засеменила спиной вперед, разматывая хлещущие по полу провода. — Моя смена. Пятнадцать минут спустя все было готово, и я запустил программу. Голос выбрал очень схожий с левитановским басом. Сверяясь с экраном, набрал номер гречка. Недовольный маршал отозвался после второго гудка. «Да, слушаю». «Здравствуйте, Андрей Антонович». Спокойно, хотя и с холодком заговорил я постарайтесь выслушать до конца все, что будет сказано. Нам кажется, что та информация, которую мы вам передадим, заслуживает внимания. Итак, Ближний Восток. Египет и Сирия с Иорданией обложили Израиль войсками, танками и авиацией, готовясь к тотальной войне против евреев. Но Тель-Авив начнет первым. Завтра в 7.45 утра, Израильские ВВС нанесут авиаудар по 11 аэродромам Египта. Позже тот же фокус проделают с боевой авиацией Сирии и Иордании. Несмотря на численный перевес, арабы проиграют, и война, продлившись шесть дней, закончится победой Израиля. «Откуда вам это известно?» — рявкнула трубка. «Кто вы такие вообще?» «Мы из будущего», — ровным голосом сообщил я. «И мы не враги Советскому Союзу. Наоборот, наша цель – помочь СССР в борьбе с мировым империализмом. Наша группа обладает мощным оружием, знанием о том, что случится в ближайшие 20 или 40 лет. Ведь эти годы – прошлое для нас. Спасибо, что не бросили трубку, мы бы не стали перезванивать. Кстати, израильтяне настолько засекретили подготовку к превентивному удару, что даже сломали антенну на посольстве США, боятся, что американцы предупредят арабов. И у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, не озвучивайте услышанное до утра. Мы бы не хотели неприятностей для Тель-Авива. Не понял. Раздраженно буркнула трубка. Так вы что, за сионистов? Нет, мы за Советский Союз. Терпеливо объяснил я. Вам же выгодно поддерживать хорошие отношения и с арабами, и с аудеями. К сожалению, после шестидневной войны, справедливой войны, замечу. СССР разорвет депотношения с Израилем. А зачем? Чтобы поддерживать палестинских террористов, Советский Союз станет помогать Египту оружием и вн военспецами. А стоит ли? Через несколько лет хитрозадова Нассара, которому вы от щедрот своих подарили асуанскую плотину, сменит иной лидер, Анвар садат Он мигом предаст СССР, прогнувшись перед Америкой. А вы уж извините, окажетесь в заднице, ибо арабам доверять нельзя. «Тогда зачем вообще этот разговор?» Провод донес бурчание гречка «Чтобы вы поверили в наши возможности, Андрей Антонович, и в нашу правдивость». «Ладно. Как с вами связаться?» «Пока никак. Мы сами позвоним. Эм... Завтра. ПВЧ. До свидания». Я выдохнул. Первый блин спекся. — Ты на Маринку не обижайся. Алена налила мне крепкого чаю, хоть и грузинского, второго сорта. — Ей же страшно. — Да я не обижаюсь. Спасибо. — Сушки будешь? — Ага. Пропеченная, будто лакированная сушка треснула под сжатыми пальцами. — А сама не боишься? Девушка сосредоточенно звенела ложечкой в стакане. — Редкие чинки вихрились, а тающий сахар вращался опрокинутой вороночкой, скручиваясь на донышке. — Боюсь, — призналась она. — Только полный дурак не боится умереть. Но, понимаешь, я вижу все немного иначе. Маринка думает слишком общо, что ли, о стране, о народе. А мои мысли куда, как приземленнее. Насмотрелась я на будущее и поняла, такое завтра мне и дар мне нужно. Фашисты, наркоманы, бандиты, буржуи, попы, педофилы. А как можно было Ленинград, где столько народу погибло, в дурацкий Петербург перекрестить? Да уж. Мои губы повело в кривую усмешку. Видел одну карту СССР, только американскую. Они там отмечали, какие из наших городов бомбить. Так под городом на Неве стояла Петроград, а в скобках форма ли Ленинград. Вот и наша интеллигузия и того же мнения. Дерьмо нации. Да уроды просто. Ну что, будешь еще звонить? Да надо. Кто там у меня? О, Аркадий Натанович. Я набрал номер. Четвертый гудок оборвался сочным баритоном. Да. Здравствуйте, Аркадий Натанович. Вам удобно разговаривать? Вполне. Отужинался добродушно пробурчал Стругацкий. «А кто это?» «Только, пожалуйста, не бросайте трубку», улыбнулся я. «А то мы тут до одного товарища лишь на третий раз дозвонились, убедились с трудом». «Что вы пришельцы из космоса?» шутливо перебил писатель. «Нет, мы из будущего», будничным тоном отрекомендовался я за всю группу. «Вот, звоним разным людям». Сообщили одной бабусе, что в универмаге дефицит выбросили, она и кинулась очередь занимать. А то пошла бы в другую сторону, и ее бы сбила машина. А Высоцкому мы посоветовали не выеживаться и завязать с водкой, иначе помрет в сорок два». Провод донес озадаченное молчание, а затем послышался серьезный вопрос. «Ну, допустим, я вам верю. А зачем вы вообще звоните? Ведь не для того, только чтобы кого-то уберечь». «Нет, конечно». Наша цель – спасти СССР. А Союзу что-то грозит? Война? Нет. Просто страна развалится в 91-м. Последний генсек придаст идеалы октября, развалит КПСС, пойдет на поклон к буржуинам, вернет помещиков и капиталистов. Печального конца еще можно избежать, время есть. Вот мы и будоражим народ, создаем, так сказать, общественное мнение». Да вы спрашивайте, спрашивайте. А проверочный вопрос можно? Задавайте. Над какой повестью мы сейчас работаем? Вымолвила трубка и затаила дыхание. Пишите гадких лебедей. Усмехнулся я. Вещь выйдет замечательная, хотя, конечно, на любителя, как улитка на склоне. О, кстати, вы мне подали прекрасную идею. А то у нашей группы до сих пор нет названия. А вот и назовемся мокрецами. Ведь ваши, так сказать, первородные мокрецы тоже прибыли из будущего. «Невероятно», — выдохнул фантаст. «Просто невероятно. Никогда не предполагал, что сам... Послушайте», — заспешил он, — «а когда умру я?» «Ах, Аркадий Натанович, Аркадий Натанович, ну что ж вы сразу за негатив?» и все таки трубка была настойчива. вы ненадолго переживете распад ссср вздохнул я подбирая слова ваш черед наступит в декабре того же печального года 1991-го первого от великой революции семьдесят четверт но я очень надеюсь что все начнет меняться к лучшему и ваше здоровье поправится и всей страны спасибо дрогнул голос на том конце провода а вы еще позвоните обязательно под частой гудки я отключил ноутбук и почувствовал озноб я слил инфу теперь о нас узнали мы вышли из тени под слепящий свет прожекторов группа мокрцы уже заходит разговор люди делятся с друзьями кто то сообщает кому положено Если перестать подпитывать интерес, все медленно угаснет. Нет уж, шоу должно продолжаться».